Сузуна удивилась, когда получила обзор вражеских сил благодаря магии Ханоки. Она считала, что войск у захватчиков будет больше. Вам не кажется, что линия фронта слишком растянулась? – спросила Мари. То, что однажды было известно как линия фронта, уже перестало существовать. Без каких-либо колебаний ответила Сузуна. Конфликты по-прежнему вспыхивают по всем районам вглубь территории, проникшими боевиками взять под контроль транспорт и связь, в то время как десантными войсками пойти прямиком к целям. «Думаю, это основной план армии вторжения». «Если ты так говоришь, Шерентян, то так оно должно быть и есть. Тогда какие у противника цели?» Не только Майюми со всем вниманием наклонила голову, даже сузуна задумалась. «Как ты и предсказывала Майюми, одной из них должен быть филиал Канта Магической Ассоциации. В этом мы уверены. Другая цель, вероятно, это гражданское население, которое пытается сбежать по морю, возможно, захват заложников». «Заложников?» «Сомневаюсь, что они попытаются убить гражданских. В противном случае они послали бы ракетные катера, не десантный корабль. Обмен заложниками, выкуп...» «Конечная цель остается неясной». «Значит, есть меньше опасности внезапно попасть под обстрел пушек или управляемых ракет, да?» Упомянула вслух Сузуне, смотря на большую толпу гражданских, собравшихся недалеко от вестибюля возле билетной стойки станции. «Ранее как-то сказала, что подкрепление с Цурыми уже почти здесь». «Приняв во внимание их маршрут, мы должны защитить гражданских возле гавани Мизуко и затем бросить все оставшиеся силы на отпор врага», — спрогнозировала Маюми. «Согласна, я тоже так думаю», — Сузунэ кивнула. «Если противник намерен взять заложников, они определённо придут туда, где оборона слабее. В первую очередь давайте поможем группе Канон», — предложила Мари. «Верно. Хотя в другой группе не так много людей, но с нами Миюки», — согласилась Маюми. «А, магия заморозки этой девушки, вероятно, соответствует боевому уровню». Майюми и Мари обменялись кривыми улыбками. Они, наверное, подумали, «Ох уж эти брат с сестрой». «Тем не менее, Мари, не дави на себя слишком сильно. Вряд ли для тебя всё хорошо закончится, если ты захочешь помериться силами с механизированными войсками». «Поняла». Наблюдая, как Мари побежала прочь, до этого молчавшая Ханока, которая со страхом стояла рядом, заговорила с Майюми. «Мне следует примкнуть к защитникам, если не в передних рядах. Я всё ещё могу предложить поддержку со спины». Ханока, должно быть, собрала всю свою смелость, чтобы сказать это. Майами улыбнулась и покачала головой. «Митсуи, нужно остаться здесь, чтобы помочь, когда прибудут вертолёты. К тому же миссия Миюки Тиана и Канон Тиан не в обороне, но в том, чтобы быть на страже. Мы не профессиональные боевые волшебники, поэтому нет никакой необходимости идти на риск боя или вообще стремиться к бою». «Нам лучше побеспокоиться о том, как сбежать!» Слегка озорным тоном предупредила Маюми. Но половина Ханоки была уверена, что Миюки и Эрика никогда не сбегут с битвы, она беспокойно посмотрела на Шизуку, лишь чтобы обнаружить такой же взгляд, отражённый в глазах дорогой подруги. Команда на страже, о которой говорила Маюми, которая на самом деле была «командой обороны», разделилась на две группы, чтобы защитить два доступных маршрута, как предсказала Сузуна. Как раз тогда, когда они подошли к точке невозврата, Кирихара вдруг повернулся к Саяке и заговорил. «Мибо, думаю, тебе следует пойти в тыл». Слова Кирихары заставили Саяку взглянуть на него удивлённым взглядом, который практически кричал «Почему ты это сказал сейчас?» «Кирихар-кун, я тоже мечница. У меня есть решимость стоять на поле боя». «Не иди дальше!» Кирихара наконец взорвался. Этого было достаточно, чтобы Саяка остановилась широко открытыми глазами. «Не говоря о решимости так легкомысленно!» «Кирихара-кон? Кирихара-сэмпай? Почему ты так сердишься?» Саяка и Эрика, которые наблюдали за этой сценой с таким же удивлением, обе одновременно задали вопрос. Изли в пар, Кирихара несколько успокоился. «Я не хочу, чтобы меч Мибо окрасился кровью!» Хотя Саяку поразили эти неожиданные слова, она не могла не возразить. «Но мечи предназначены для...» «Я понимаю, Кирихара её перебил. Мечи – это инструменты, которые люди используют для ведения войны. И в отличие от копий и стрел, первое оружие сделано для убийства людей. Поэтому это не обязательно плохо, чтобы сказать, что руки мечника должны быть запятнаны кровью. Кирихара подтвердил слова Саяки, но вслед он призвал высший закон, чтобы отклонить их. Тем не менее, Кэнда никогда не требовал настоящего оружия для определения победителя. Разве есть что-то хорошее в том, чтобы перейти от спорта к убийству? Пока Кирихара полностью не успокоится. Саяко и Эрика могли лишь молчать и слушать. Он продолжил. «Я... в средней школе всегда считал, что меч Мибу великолепен. Её техники были грациозны, а форма просто прекрасна. В я мече не было ничего гнусного, он существовал исключительно для того, чтобы тренировать себя в искусстве кензюцу... Нет, кэндо. Мне был недоступен такой чудесный меч. В то время... Ах... Я желал, чтобы я меч вечно был столь красив и продолжал сиять алмазным блеском. Поэтому... Ах... Ах... Серьёзно... «Как чёрт возьми, я должен это сказать!» «Я поняла, Сампай. Увидев, что Кирихара схватился за голову, не зная, как продолжить, Эрика заговорила другим тоном, чем прежде. «На вашем матче во время недели вербовки я увидела, что меч Саеки развивается в правильном направлении, но думаю, что Кирихара Сампай думает иначе. Я не считаю верной мысль, что настоящий меч полностью отличается от Кендо. Наверное, я так думаю, потому что, в отличие от Сампая, я больше настроена на использование меча для убийства людей». «Эрика тян...» Немного забеспокоилась Саяка, потому что у Эрики был такой тяжёлый тон. С другой стороны, Кирихара стоял как вкупанный, не зная, что ответить. Тем не менее, Кирихара-сэмпай, окончательное решение остаётся за Саякой. Эрика острыми глазами пронзила Кирихару. «Это правда. Настоящий бой полностью отличается от боевой тренировки. Нет ничего плохого в том, что Кирихара-сэмпай не желает, чтобы руки и меч Саяки испачкались кровью». Однако Саи, безусловно, не из тех, кто может позволить цели своей привязанности в одиночку подвергаться опасности. Она хочет сражаться вместе со своим любимым. И Саяка и Кирихара покраснели. Они смутились, несомненно, из-за слова «любимый». Тем не менее, сейчас было не время, ни место, чтобы выражать свою привязанность. Они держали себя в узде. «Ой, не следовало этого говорить». Даже Эрика немного смутилась, так что она была не в том положении, чтобы что-либо говорить Кирихаре и Саяке. «Думаю, третьему лишнему следует удалиться. Вы оба можете обсудить, как лучше действовать дальше». Эрика быстро их покинула. Успокоившись, Саяка и Кирихара обменялись взглядами. Без возможности взглянуть на обстановку с высоты птичьего полёта, Масаки и Китидзёдзи из третьей школы никак не могли знать, что вражеские силы не слишком велики. Общее количество сил противника включало десантный корабль, замаскированный под большое грузовое судно. Достаточно большое, чтобы транспортировать наземные силы. И боевиков, которые проникли заблаговременно. К тому же их задача заключалась в захвате целей, нежели подготовка к массивному вторжению. «Уже всё закончилось?» Изумился Масаки, что вражеская атака прекратилась, и не потому, что любил сражение. «Нельзя сказать, закончилось ли всё на самом деле. В конце концов, у нас нет никакой возможности получить информацию», ответил подошедший сзади Китти-Дзёдзи на бормотание «Масаки». В непосредственной близости не было никого, кроме китти не было никаких признаков остальных товарищей, лишь пропитанные кровью трупы лежали впереди. «Значит, нам нужно воспользоваться этой возможностью для побега!» На полном серьёзе сказал китти увидев, как Масаки положил кад в форме пистолета, который светился слабым красным, назад в нагрудный карман. «Мы уже сменили покрышки, Масаки! Пошли в автобус!» Сказал он, обернулся и увидел, что ученики, которые изначально были готовы встретить врага, Уже собрались вокруг автобуса. «Пойдём, чем скорее отправимся, тем лучше!» Китти-Дзёдзи подтолкнул Масаки. Однако тот покачал головой. «Масаки, я собираюсь направиться к филиалу магической ассоциации. Это слишком рискованно!» У Китти-Дзёдзи широко открылись глаза. Он тут же не согласился со словами Масаки. «Прежде всего, зачем?» Лицо Масаки приняло странно отчуждённое выражение. Он ответил своему торопливому другу. «Чтобы помочь им!» «Волшебники из ассоциации не могли просто сидеть там ничего не делать. Должно быть, они создали отряд добровольцев и присоединились к обороне». «Ну и что?» «Потому что я Итидзё», — тихо сказал он. У Киттидзёдзи перехватило дыхание. «Не говори мне, что это из-за того, что случилось ранее. Никто этим ничего не имел в виду, просто они не привыкли к такому. Они не видят Масаки как... Такие тривиальности меня даже не волнуют». Масаки перебил Киттидзёдзи и покачал головой. «Когда я первый раз вступил на поле боя, я тоже хотел убежать». Кривая улыбка появилась на лице Масаки, когда он добавил «Но я этого не сделал». На этом лице Китидзёдзи увидел отчуждённые чувства одиночества. К тому же отсутствует адекватное снабжение, надёжные офицеры, и они были брошены в бой вообще без психологической подготовки. Такие условия слишком ужасны для первого боя. «Именно! Вот почему все так себя выразили!» «Я же сказал, не в этом дело!» Масаки снова прервал Китидзёдзи, потому что тот отчаянно пытался найти оправдание. По крайней мере, так считал Масаки. «Хотя я не могу вдаваться в подробности, десять главных кланов несут ответственность перед магической ассоциацией. Как эти дзя и старший сын в придачу, я не могу убежать и сделать вид, что это не имеет со мной ничего общего». Масаки похлопал к по плечу и направился в другую сторону от автобуса. «Тогда я тоже пойду!» Уловив настойчивый крик к Дзи, Масаки остановил шаг. «Я твой тактик, Масаки! Если ты присоединишься к добровольцам, тогда я тоже!» «Джордж, ты должен помочь всем безопасно сбежать!» Масаки лишь слегка повернул голову Китидзёдзе и заговорил с ним. «На улицах по-прежнему поле боя и невозможно сказать, что может произойти. Честно говоря, если я буду волноваться о том, безопасно ли сбежали учителя и сэмпай, я не смогу сосредоточиться на предстоящей битве», сказал Масаки, повернул лицо вперёд и продолжил идти спиной Китидзёдзе. «Хорошо, Масаки. Я возьму на себя ответственность и удостоверю, что все будут в безопасности. Вот почему, Масаки, это должен вернуться невредимым. Ты мой единственный командир». С этим чувством в сердце Китя-Дзёдзи принял приказы Масаки. Услышав его слова, Масаки, продолжая находиться к нему спиной, поднял руку в знак признательности, затем снова в одиночку направился к полю боя.